Глава седьмая. Верховный главнокомандующий. Для начала позвольте мне зачитать послание государя Гунтера, доставленное всего несколько часов назад. Правитель Палантаса извлек из складок своего просторного, тончайшей шерсти одеяний свиток и бережно разгладил его на столе. И дальнозорка откинул голову, стараясь разобрать написанное. Лорана нетерпеливо прикусила губу. Она не сомневалась, что письмо это было прислано в ответ на ее собственное, вернее, подсказанное ею государю Амозусу двумя днями ранее. Оно чуточку помялось, извиняющимся тоном проговорил Амозус. Грифонов, которыми столь великодушно снабдили нас эльфийские владыки, тут он вежливо поклонился Лоране, и она поклонилась в ответ, еле удерживаясь, чтобы не выхватить грамоту у него из руки. Так вот, Грифонов никак не удается обучить переносить письма, не сминая пергамента. Ага, вот теперь разбираю. От государя Гунтера Амозусу, государю Павантасскому, приветствие. Милейший человек этот государь Гунтер. Амозус оторвался от чтения и поднял глаза. Он был у нас о прошлом годе, на празднике весеннего рассвета. «Между прочим, этот праздник состоится через три недели», — повернулся он к варане «Не почтишь ли ты его своим присутствием, дорогая принцесса?» «С удовольствием, господин мой», — отвечала варана «Если только через три недели хоть кто-нибудь из нас, сидящих здесь, будет еще жив». И она крепко сцепила под столом руки, стараясь сохранить видимость спокойствия. государя Амозуса задаченно моргнул, но потом снисходительно улыбнулся. «Ах да, драконитские армии. Что ж, продолжим. С глубокой скорбью принял я известие о гибели столь многих из числа нашего рыцарства. Утешимся же мыслью, что они умерли победителями, геройски изгоняя великое зло, омрачающее наш край. Особую сердечную боль причиняет мне гибель троих прославленных вождей». Дерека, хранитель венца, рыцаря Розы, Альфреда Маркенина, рыцаря Меча, и стурма светлого меча, рыцаря Короны. Дочитав до этого места, государь вновь повернулся к Варане. «Светлый меч, насколько мне известно, он был твоим ближайшим другом, не так ли, милая принцесса?» «Да, господин мой», — пробормотала Варана и по детской привычке наклонила голову, чтобы волосы скрыли ее лицо, и никто не увидел, какая мука стояла у нее в глазах. ведь ей совсем недавно довелось навеки проститься со стурмом в чертоге Паладайна, под развалинами башни Верховного Жреца, и рана в сердце все еще кровоточила. «Читай дальше, Амозус», — прозвучал бесстрастный голос историка. «Я не могу отрываться от своих занятий надолго». «Конечно, Астинус, извини, пожалуйста». Государь вновь покраснел от смущения и принялся торопливо читать. Кроме того, случившаяся трагедия поставила рыцарство в необычное положение — Во-первых, наиболее многочисленным остался Орден Владшего Посвящения, Орден Короны. Эти люди с честью выдержали испытания и по праву носят рыцарские щиты, но все они молоды и недостаточно опытны. Для большинства из них это была самая первая битва. И как назло, именно сейчас они остались без достойных командиров, ибо, согласно мере, в командовании должны быть представлены все три рыцарских ордена. Слух о Лораны достиг негромкий скрежет кольчуг и осторожный перестук попову, вдетых в ножны мечей. Это рыцари, присутствовавшие в комнате, беспокойно ерзали в креслах. Все они исполняли свои командирские обязанности лишь временно, пока вопрос не будет окончательно решен высшим начальством. И вот миг настал. Лорана вздохнула и молитвенно закрыла глаза. «Ну, пожалуйста, государь Гунтер», — мысленно упрашивала она, — «пусть твое решение окажется мудрым. Сколь многие уже умерли, погубленные политическими интригами властолюбивых людей. Надо же когда-то положить этому конец». «А посему я назначаю верховным говнокомандующим над всеми соломнийскими рыцарями Ларанталасу, принцессу правящего дома Кваленести». Государь Амозус запнулся и еще раз перечитал про себя последние строчки, опасаясь, не подвело его зрение. Ошеломленная Ларана смотрела на него широко распахнутыми глазами. «И надо ли говорить о том, что переживали в этот миг гордые рыцари?» Но вот Астинус сделал нетерпеливый жест, и государь заторопился дальше. которая на сегодняшний день является наиболее опытным боевым командиром, а кроме того, единственный из всех обладает навыками и познаниями, необходимыми для использования копий. Подтверждаю подлинность его письма, налагая печать. Государь гунтар утвистан великий магистр Соломнийских рыцарей и прочее, и прочее. Государь Амозус обернулся к Варане. «Прими поздравления милая принцесса, вернее, мой поуководец». Варана сидела совершенно неподвижно. В какой-то миг ее обуяла такая безотчетная ярость, что она едва не ринулась вон из комнаты. Перед глазами проносились видения. Обезглавленное тело государя Альфреда. Несчастный безумец Дерек, умирающий с победной улыбкой. Вечный покой в безжизненных глазах Стурма. Ряды и ряды тел рыцарей, павших при защите башни Верховного Жреца. И нате вам, она должна встать во главе. Эльфийка из королевской семьи. Причем по эльфийским понятиям несовершеннолетняя, то есть полностью состоящая под властью отца. капризная девочка, удравшая из родительского дома следом за женихом своих детских игр, Танисом по Пуэльфом. Что ж, так капризная девочка давно повзрослела. Пройдя страх, боль, горькие потери и великую скорбь Лорана, и она сама сознавала это, была теперь некоторым образом едва ли не старше собственного отца. Она видела, как переглянулись рыцарь маркхом и рыцарь Патрик. В Ордене Короны эти двое были самыми старшими, оба замечательные бойцы, ничем не запятнавшие своей чести. Оба мужественно бились на стенах башни Верховного Жреца. Почему Гунтер не избрал одного из них, как она ему и советовала? Вот поднялся Патрик, и лицо его было угрюмо. «Я не могу этого принять», — сказал он негромко. Госпожа Лорана доблестная воительница, но командовать на поле боя ей еще ни разу не доводилось. «А тебе, юноша?» — невозмутимо поинтересовался Астинус. Патрик залился неудержимым румянцем. «Тоже нет, но я, это совсем другое дело. Она ажен...» «Да будет тебе, Патрик!» — засмеялся рыцарь Маркхэм. Это был беззаботный и жизнерадостный молодой человек, полная противоположность суровому и серьезному Патрику. «Шерсть на груди еще не означает полководческого таланта», — продолжал он. «Право же, нашел, о чем волноваться. Это политика, и Гунтар, я считаю, поступил мудро». Настал черед не краснеть. Она знала, что молодой рыцарь был прав. «Все верно. Надо же дать время рыцарству перестроить изрядно потрепанные ряды, а Гунтуру покрепче усесться в магистерское кресло». «И все-таки это неслыханно», — не сдавался Патрик. Он старался не смотреть Лоране в глаза. «Я уверен, что мера не допускает женщин даже и к вступлению в рыцарство». «А вот и ошибаешься», — спокойно заявил Астинус. «Прецедент есть. Во время Третьей войны с драконами молодая женщина, потерявшая отца и братьев, была посвящена в рыцари Впоследствии, став рыцарем меча, она с честью погибла в бою, и братья рыцаря оплакали ее гибель». Эти слова сопроводила глубокая тишина. Государь Амозус выглядел до крайности смущенным. Замечание Маркхэма насчет шерсти на груди едва не загнало его под стол. Астинус холодно взирал на юного Патрика. маркхам вертел в руках бокал, поглядывая на Лорану и улыбаясь. После короткой внутренней борьбы, вполне отражавшейся на его лице, Патрик угрюмо сел. Рыцарь Маркхэм высоко поднял бокал. «За нашего главнокомандующего!» Лорана не ответила на тост. «И так она командует. Но чем?» — спросила она сама себя с горечью. «Разбитыми остатками соломнийских рыцарей, не пустивших драконидов в палантас. Из нескольких сотен, прибывших сюда на кораблях, в живых осталось едва пятьдесят. Да, они победили, но какой страшной ценой! Око дракона погибло, а от башни осталась грудо развалин». «Да, Лорана», — сказал вдруг Астинус, — «тебе придется собирать обломки и строить все заново». Она испуганно вскинула голову. Этот странный человек читал ее мысли. «Но я не хочу», — непослушными губами пробормотала она. «Полагаю, ни один из нас, сидящих здесь, не хочет, чтобы то, что происходит теперь на свете, происходило», — довольно ядовито заметил Астинус. «Но коли уж война началась, каждый должен сделать все, что в его силах, для победы». Он встал. Палантарский государь, пауководцы и рыцари сейчас же почтительно поднялись. одна рана осталась сидеть. Она смотрела на свои руки, лежавшие на столе, и, чувствуя взгляд Астинуса, упрямо не поднимала глаз. «Тебе непременно нужно идти, Астинус», — в голосе Амозуса прозвучала жалобная нотка. «Непременно. Моя летопись не должна прерываться. И так уже я слишком долго отсутствовал. У вас же еще много работы, причем в основном рутинной и скучной. Я вам больше не нужен. У вас есть вождь». И он указал рукой на ворану. «Что?» Краем глаза она все-таки заметила его жест и, наконец, подняла голову. Она посмотрела на историка, потом на государя. «Я? Вы что, шутите? Меня назначили всего лишь командующим рыб. Что дает нам полное право вручить тебе командование по лантасским войскам», сказал государь. «И коль скоро Астинус тебя рекомендует?» «Не так», — перебил Астинус. «Я никого не рекомендую. Я не вмешиваюсь в ход истории». Тут он вдруг осекся, и Лорана с изумлением увидела, как в кое-веки раз дрогнула бесстрастная маска, выдавая сожаление и глубокую боль. «Я стараюсь не вмешиваться в события. Но иногда даже я совершаю промахи». У него вырвался вздох, и маска вновь вернулась на место. «Я сделал то, зачем приходил сюда. Я напомнил вам кое-что из прошлого». «А уж пригодится это вам в будущем или не пригодится?» И он направился к двери. «Погоди!» — вскакивая, крикнула Ларана. Шагнув следом за ним, она едва не споткнулась, встретив его холодный суровый взгляд. Она налетела на этот взгляд точно на глухую каменную стену. «Погоди!» — повторила она. «Ты видишь все, что случается в мире? Видишь так, как оно есть?» «Да». «Значит, ты можешь сказать нам, где стоят драконицкие армии, что они собираются?» «Ты знаешь об этом ничуть не хуже меня». И Астинус вновь повернулся к двери. Лорана быстро обвела взглядом комнату. Государь и полководцы с улыбкой наблюдали за ней. Да, она снова вела себя точно капризно избалованная девчонка. Но кое-какие вопросы ей все же следовало разрешить. Астинус был почти уже у двери. Слуги спешили распахнуть ее перед ним.